Глава третья. Ошибка. «Не стоило вам устраивать скандал, Кира Викторовна», – ласково проговорил полицейский. «Скажите спасибо, что на десять суток не оставили». За последние два дня мне слишком часто предлагали быть благодарной. Я промолчала, только сильнее закусила губу. Служитель закона был прав. Ничего хорошего из моего скандала на глазах у соседей не вышло. Никто из знакомых меня не поддержал, даже не посочувствовал. Только вызвали полицию. Пока я орала на Игоря, приехал наряд. Быстро приехали. На кнопку экстренного вызова в таких местах реагируют действительно экстренно. Не менее быстро ребята в форме назначили меня виноватой. Затолкали в машину и увезли в отделение. У меня отобрали ключи, телефоны, ботильоны на шпильке. Я просидела в камере около часа, а потом за мной пришел этот мужчина он не представился, но вывел из каталажки и проводил в обшарпанный кабинет. Босиком. «Знаете, соседи очень просили, чтобы мы вас оставили на десять суток за хулиганство и нарушение порядка». Продолжал вещать то ли опер, то ли следователь. Черт знает, кто он такой. Я продолжала дуть губы, тереть замерзшие ноги и молчать. Боялась до ужаса и понимала, что закон сейчас точно не на моей стороне. «Чайку хотите?» Неожиданно предложил полицейский. «Хочу позвонить моему адвокату. Я ничего не скажу вам». Дерзко, хоть и тихо ответила я. Мужчина рассмеялся. «Отлично, адвокат вам точно понадобится». «Значит, можно позвонить?» Мой голос дрогнул и выдал с головой. «Адвокат вам понадобится, если продолжите упрямиться». Он прошел к окну, на котором стоял чайник и нажал кнопку. «Давайте все-таки попьем чайку». «Вы замерзли, кажется?» Я замерзла. Ноги окоченели. Кроме этого, меня трясло еще и от страха. Все угрозы Игоря оживали перед глазами, превращались в плохое кино про меня. Чайник вскипел быстро. Я вздрогнула от его пронзительного сигнала. Мой инквизитор усмехнулся. Признаться, я была готова отбросить гордость и принять его проклятый горячий чай. Однако он налил кипяток в грязную кружку, бросил в нее пакетик и поставил передо мной. Кажется, даже замерзая насмерть, я не смогу прикоснуться губами к серому фаянсу. «Пейте, Кира Викторовна, расслабьтесь!» Я покачала головой, отвергая его чая и предложение. Сотрудник вздохнул и присел обратно за стол. Он сцепил руки в замок и, наконец, перешел к делу. У меня на руках показания ваших соседей о неадекватном поведении. Ваш муж утверждает, что вспышки ярости и агрессия не впервые. Я сжала кулаки и прошипела зло. Конечно, он утверждает. Было бы странно, если бы он за меня заступился. Мужчина улыбнулся мне радостно. Отлично, вы умеете разговаривать. А я думал, веселые препараты сделали вас немой. Какие к черту препараты? Выпалила я. — Это выясним на экспертизе. Надо будет кровь сдать и пописать в баночку. — Идите к черту! — Боюсь, не могу, Кира Викторовна, — продолжал он петь с противной улыбочкой. — Отказ от экспертизы только подтвердит вашу виновность. — Да в чем я виновата? Мужчина пожал плечами. — Понятия не имею, но следствие выяснит обязательно. — Вы не имеете права! «Верните телефон, я хочу позвонить!» «Не стоит. Приберегите адвоката для серьезного дела!» «Какого еще дела? Я ни в чем не виновата!» Он громко хлебнул из чашки чай, облизал губы, встал, обошел стол и присел передо мной на столешницу. Я ждала приговора, но у моего палача завибрировал телефон в кармане. «Минуту!» — сказал он и вышел. «Его не было минут пять. Или вечность для меня!» «Наверное, я сто раз умерла в этом проклятом кабинете с чайником на окне. Я представила себя в камере на десять суток и в тюрьме на десять лет. Какие только мысли не лезли в голову, одна страшнее другой». А потом он вернулся. «Я вас сейчас отпущу домой, Кира Викторовна», – неожиданно пообещал полицейский. «Только попрошу принять совет, бесплатный, в отличие от услуг адвоката». Рассмеявшись в своей шутке, мужчина сделал глоток чая и продолжал вещать. В его голосе больше не было угрозы, но пугал он не меньше. Ваш супруг – понимающий, добрый человек. Примите его помощь и разойдитесь по-хорошему, иначе в следующий раз мы вряд ли сможем игнорировать вашу зависимость. Сами понимаете, у вас ребенок. Опасно девочке быть рядом во время припадков матери. Возьмите себя в руки, начните новую жизнь, и тогда мы больше не увидимся. Он весело подмигнул и протянул мне руку. Я посмотрела на нее с отвращением, но пожала. «Спасибо за сотрудничество. Вещи заберете на посту». Ничего не понимая, я вышла из кабинета. Ноги несли меня куда-то, пальцев я уже не чувствовала, но как-то передвигалась по грязному полу. Я интуитивно нашла выход и тот самый пост. Назвала фамилию, и мне выдали обувь, телефон, ключи от машины. Обувшись, я поспешила покинуть отделение и не удивилась, увидев Игоря. Он ждал меня на крыльце. Игорь курил. Я лет десять не видела у него в руке сигарет. Мы вместе бросили. Он не сказал мне ни слова, только указал на мою машину, которая стояла чуть в стороне, ближе к выезду. «Так ведь нельзя, Игорь!» – проговорила я сквозь слезы, надеясь достучаться до него. «Нельзя», – согласился мой муж. «Я и не хотел, Кир». Ты меня вынуждаешь. В следующий раз просидишь не один час. Пожалуйста, прекрати. Это все. Он бросил сигарету в урну и ушел к своей машине. Мне пришлось убраться ни с чем. Я плакала, пока ехала. Останавливалась на обочине, рыдала и снова ехала. Казалось, если я буду плакать в машине чуть дольше, то просто умру. В моей проклятой квартире было тихо и жутко, как в гробу. Я отвыкла от жизни в городской квартире. Зажралась. Тут Игорь прав. Я забыла, что когда-то жила в однушке с родителями. Пропадала сутками, домой приходила ночевать. У меня была любовь, куча эмоций, приключений. Веселая молодость. Даже во время суда Игоря я не страдала. Переживала, но будто знала, что у нас все будет хорошо. Зато сейчас я, безусловно, понимала, насколько жизнь паршивая. Проклятые деньги лежали на столе. Засунуть бы их Игорю в глотку, но я боялась. Я ужасно боялась родного мужа после того, что мне сказал то ли опер, то ли следователь. Только меня сунули в каталажку. Только со мной провели беседу. И, конечно, именно у меня найдут что-нибудь запрещенное, если я продолжу брыкаться. Тогда мне точно не видать встреч с Машей, даже по выходным. Условия Игоря сводили с ума. Однако пришлось взять себя в руки. Я решила, что обязательно заберу дочь. В конце концов, у меня были деньги, проклятая подачка, но я использую ее, чтобы в суде меня представлял хороший адвокат. Поиск грамотного юриста занял у меня кучу времени. Я писала знакомым и друзьям, изучала отзывы и связалась с несколькими конторами. Бурная деятельность отвлекала меня от переживаний. Я не сошла с ума только благодаря этому. Кажется, меня вырубило среди ночи на чтение глав семейного права. Или это был гражданский кодекс, не помню. Я проснулась из-за звонка. Дотянувшись до телефона, я, не глядя, сняла трубку и что-то мяукнула сонно. «Алло, Кира, привет! Это мама Саши Сергеева», – отбарабанила бойко мне в ухо Света. «Как ты?» «О, привет», – ответила я, садясь в кровати. «Я вроде ничего». «Супер! Звоню напомнить, что в квест просят взять сменную обувь. Они могут дать бахилы, но будет неудобно. Детки не любят эти пакеты». «Вообще, можно его в обуви, я думаю, но не гигиенично, ты понимаешь. Короче, возьмите сменку, ага?» «Ага», – буркнула я. «Супер. Ну, увидимся скоро. Пока!» Светина активная жизненная позиция застала меня врасплох. Я совсем забыла про день рождения ее сына, на который пригласили Машу. Игорь про него не знал, конечно. Машка, наверное, забыла. Как хорошо, что Света мне напомнила о сменке. Я смогу сегодня же увидеть дочь. Я набрала Машу, но теперь не услышала даже гудков. Ее телефон был вне зоны. Пришлось звонить мужу. «Алло», — ответил он сонно. Я долго молчала, представляя его в нашей кровати с Мариной. «Кира, если ты по делу», — вклинился Игорь в мои переживания, «то говори, а не пыхти в трубку». Я попыталась всхлипнуть беззвучно, но не вышло. Собравшись ради Маши, я выдала с скороковоркой. У Саши Сергеева сегодня день рождения. Машу пригласили. Они почти всем классом идут на квест. Что за квест? спросил муж. Где это? Я назвала адрес и добавила. Они всегда туда ходят. В прошлом году мы тоже там справляли. Разбуди Машу, я заеду за ней через Нет, отрезал Игорь. От его грубого отказа у меня сердце подскочило к горлу. Я больше не ждала от мужа ничего хорошего, но он обещал, что я смогу увидеться с Машей. «В каком смысле нет?» – уточнила я, аккуратно подбирая слова. Машка переживает. Ей не захочется с тобой встречаться сейчас. «С какой стати?» «Ей тяжело, Кира. Не нужно тебе сейчас маячить и нервировать ребенка. Я помнила, что мне не стоит спорить с мужем, но он нес такую чушь, с которой сложно согласиться. «Я не буду ее нервировать, Игорь. Просто отвезу на день рождения». Вам не стоит сейчас встречаться. Продолжал стоять на своем муж. Марина ее отвезет. «Ты бы хоть спросил саму Машу!» Повысила я голос. «Я ее мать, а не Марина!» И он снова бросил в меня козырную карту. «Начнем с того, что ты не в себе!» Я зажмурилась. Доказывать что-то Игорю бессмысленно. «Что у Маши с телефоном?» Спросила я. «Дай мне поговорить с ней!» «Вам пока лучше не общаться», – выдал Игорь. «Это ты решил? С какой стати?» «Нет, это решила сама Маша. Она видела эту безобразную сцену вчера и не хочет с тобой встречаться. Я ее понимаю, если честно». Я прикусила костяшки пальцев, чтобы не наорать на него. Беспомощность обняла меня липкими крепкими лапами и уверяла, что я ничего не могу сделать. Моя душа и сердце рвались на части. «Займись собой, Кира». «Приведи нервы в порядок. Давай разведемся тихо, потом я подумаю о ваших встречах с Машей. Нам всем нужен перерыв, чтобы привыкнуть». «К твоей любовнице?» – не сдержалась я. «Вот уж вряд ли Маша так быстро свыкнется». Игорь устало вздохнул. Задолбала Кира. «Я все сказал. Не смей соваться к Маше. Давай. Пока». Сказал он и сбросил звонок. Я выругалась грязно и громко, рванула одеваться, чтобы поехать в поселок. Но воспоминания о полиции быстро охладили мой пыл. Перед глазами встала обшарпанная камера и ноги заломила от холода. Игнорировать угрозы Игоря в этот раз я побоялась. Но и дома сидеть я не могла. Решила, что пойду прогуляться по району. Район, где мне придется жить, оказался вполне типичным. Новостройки, много мигрантов, много детей и собак. Хорошая инфраструктура, вылизанная территория, типичная Москва. После большого дома и частной закрытой территории двора все это вызывало у меня раздражение. Игорь прав, я забыла, что жила в Подмосковье, выпрашивала у мамы деньги на вторые джинсы, невкусно ела. Вспомнив о еде, я сразу стала искать глазами кофейню, ресторан или хотя бы пекарню. Мой мир рухнул, но кофе с пирожным никто не отменял. Мне понравилась кондитерская, которая располагалась в доме напротив. Я зашла, села за столик и взяла себе пирожное с ягодами. Кроме ботокса и курортов, я была зависима от сладкого. Всю свою жизнь я сладкоежка и даже немного кондитер. Мне всегда нравилось печь. Я изучила все классические рецепты десертов. Мы с Машей часто вместе готовили. Она обожала тирамису и красный бархат. Я вдохнула поглубже, чтобы не разреветься. Отломила ложкой кусочек медовика и отправила в рот. К сожалению, он и рядом не стоял с настоящим медовиком. На зубах скрипнул сахар. Кошмар. Про сахарную пудру никто не слышал. Я скривилась и скорее сделала глоток кофе. Он был не намного лучше пирожного. Дешевое зерно, слишком много воды. едать и допивать не было никакого желания. Обычно я не ругаюсь в ресторанах, но сегодня день не задался с утра. Я подошла к девушке за стойкой и спросила. — У вас медовик из магазина? — Нет, что вы, это собственное производство, — возмутилась она. «Сахар в креме не растаял и хрустит на зубах. Коржи сухие!» Девушка развела руками и выдала дежурную фразу. «Я передам повару. Мы учтем ваши пожелания». «Кофе тоже жидкий и кислый», – добавила я. «Я передам», – начала она, но я не дослушала и махнула рукой. «Она сама варила мне американо. Кому передавать замечания при таком раскладе? Кофемашине?» Оставив на столике и медовик, и кофе, я вышла на улицу. Очередное разочарование. Сюда больше ни ногой. Зажралась, буркнула я себе под нос. «Нет, вы правы на сто процентов», – проговорила у меня за спиной девушка. Я вздрогнула, потому что не заметила ее. «Извините». «Кофе!» – она показала мне стакан из этой пекарни. «Он паршивый, как и десерты. За углом есть другая пекарня, но там еще хуже». Мы все страдаем, но делать нечего. Приходится брать то, что дают. С молоком почти нормально. Она сделала глоток. Проблемы белых людей, усмехнулась я. Ну да, хорошего дня. Махнув мне рукой, девушка поспешила к машине, что стояла у пекарни. Маленький разговор меня немного взбодрил, а вот новости про местный общепит расстроили. Придется что-то придумать. Отвлекая от мелочей, зазвонил телефон. Я сняла трубку. «Кира Викторовна, добрый день. Вам удобно говорить?» «Да», – аккуратно ответила я, готовясь послать мошенников и рекламщиков. «Меня зовут Дмитрий Лесин. Вы искали адвоката для развода?»